На третьем этаже старой больницы в просторном холле горел костер. Через пролом в стене тянуло сквозняком и виднелся выступ ветхого балкона, на котором лежал дозорный. От пронизывающего ноябрьского ветра его укрывала невысокая самодельная стеночка. С наблюдательного поста отлично просматривались все окрестные развалины. Фиг кто подберется незамеченным. Ну, если только какой исключительно сноровистый чувак. А обычному человеку мечтать нечего. Впрочем, даже с сноровистому чуваку, если он таки сумеет приблизиться, придется вернуться ни с чем. Сюрприз. По здешним лестницам не поднимешься, нормальных пролетов тут нет. Центральная обрушена, а служебная завалена, проберется только киборг из тяжелых модификаций. Желающие могут, конечно, попытаться влезть по пожарной лестнице, но и она чуть держится, штыри в стенах разболтанные. Взрослого не выдержит, даже и пытаться не стоит. Да и зачем бы сюда лезть? Добра никакого, а местные обитатели умели разбегаться, как тараканы, ввинчивались в старые вентиляционные шахты, протискивались под частично обрушившимися плитами потолков, рассыпались по щелям и закоулкам старого здания. Короче, ныкались там, куда ни один взрослый не заберется. Хорошее место, и вид красивый. Особенно, когда утром солнце встает. Все такое розовенькое, будто не грязные развалины внизу, а картинка из комикса. Того самого, который тут заботливо хранится в нише, в углу и давно засмотрен до дыр. Беспризорники много лет назад заселили не царство. Тут были их владения, безопасные и по-своему родные. Уютные даже. Именно неприступность старого здания позволяла малолеткам жить свое удовольствие. Шустрить по всем углам и вовремя сваливать в безопасное место. Потому, видать, и ходили шикалята до сих пор сами по себе, без явной крыши. Так, платили по мелочи потлатому, не более. Ну а если кто вдруг наезжал на мелких где-нибудь на улице, к тем очень скоро подходили весьма серьезные люди и настоятельно рекомендовали вернуть все взятое в двойном размере. И заодно напоминали, что дети — цветы жизни. И чтобы они не росли на могилах, лучше прислушаться к доброму совету и больше не лезть. Слухи о том, кто и за что крышует мелочь, ходили, конечно, самые разные, но правды не знал никто. Конечно, у серьезного человека можно спросить, кто именно его нанял, Только вот не задача, ответ всегда одинаков посредник. Костер горел хорошо. Пламя плясало едва-едва по поверхности горючего хлама. Не коптило, но и высоко не взвивалось, отдавало тепла ровно столько, чтобы было комфортно тем, кто находился рядом. Мальчишки лет 11-12, раскинувшимося в проржавевшем стоматологическом кресле, и узкоглазые черноволосые девочки, сидевшие от него по правую руку на старом пластиковом ящике, Мальчишка, хотя и был одет в шмотки с чужого плеча, вид имел самый авторитетный и важный, а в руках гордо крутил здоровенный пистолет. Главарь. А что за главарь без помощника? Точнее, помощницы. Пускай тощая, мелкая, зато юркая и бесстрашная. Пацаны долго гадали, кто такая тускоглазая, откуда взялась. Но Лето сказал, как отрезал. Кореянка. Так и порешили. Девчонка была модная, в курточки Конечно, рваные, с заплатками, но почти по размеру. И даже штанцах по возрасту. Таких выпендрежных, с ремнем цепочкой на поясе. А на цепочке блестящие сердечки. Красота. В двух шагах от кресла вожака и его поверенный устроился прямо на полу щуплый белобрысый мальчишка лет девяти. Этот одет был, как все беспризорники, во взрослую куртку с подрезанными по росту рукавами и взрослые же подвернутые штаны. Зато таскал на поясе понтовый нож. По обуху шла пилка, а если соединить с ножными, то получались кусачки. Правда, ни пилить, ни кусать до сих пор как-то надобности не возникало. Белобрысы, насупившись, слушал старшего. «Шустрый». Вожак, наконец, спрятал пистолет под куртку, а вот девочка, наоборот, выразительно положила руку на шило за поясом. «Хоро же тупить. Брошно ничего не стоит. Вообще ничего, понял? И нефиг в чужие замесы лезть». Но сейчас надо ходить тихо, смотреть, слушать, запоминать, а подбирать только то, что совсем уж плохо лежит. Блин, лето сколько добра мимо проходит!» Взвыл белобрысый и даже подскочил. «Я сказал, Харету пить. Жёстко повторил лето, а девчонка рядом с ним насупилась ещё сильнее и как-то вся подобралась. «Чё ушла делает?» «А корейцы?» «Сидят и ждут». «Да ждутся, сразу отработают и поднимутся». «Ты Кера давно видел?» «Давно». Шустрый заметно потух. «Вот», — со значением протянул Лето, — «он не носится, не лезет замесы, а исчез, и что-то свое работает. А если вдруг у тебя в голове херня завелась, лучше лбом об стенку постучись, потому что если еще ко мне полезешь, то я твою тупую башку сам разобин нахер осознал». Белобрыс открыл уже рот, чтобы что-то возразить, но в этот момент по короткому тросу из широкой щели в потолке соскользнули двое, совершенно одинаковые с лица мальчишка и девчонка лет восьми. Мальчишка спрыгнул на пол и заорал в восторге. «Три опиздюль на пятна ширялись, как тогда, летом. Идут одиночных баб валят, а одна уже куртку скинула. Все как тогда. Лето ты по три креда за каждую их шмотку обещал». «Гони сюда». Главарь, получив куртку, тут же исчез в узком лазе между стеной и обрушившимся перекрытием потолка. Вернулся через несколько минут и сказал мальчишке из близняшек. «Держи». Три креда перекочевали к счастливой парочке, а Лето, сунув в рот два пальца, резко свистнул. «На выход. За пиздюльными. Что бросить, подбирать сразу. Не успели, запомнить, кто ухватил. Какая упадет, налетели, обобрали в стороны. За каждую шмотку пять кредов, плюс все барахло из карманов отдам». «Ну, они упадут сами». Вожак осклавился и хлопнул рукой по пистолету под курткой. «Поможем». «Ю-ху!» запрыгала радостно девочка-близняшка и сдернула с головы бесформенную шапку, демонстрируя короткий ежик, едва-едва отросших волос. ю Когда верные бойцы лета умчались исполнять поручения, мальчишка припомнил слова Сумин. «За каждую ключ-карту, которую снимешь с этих трех, получишь по три сотни. И очень надеюсь, что ты не попытаешься меня кинуть». Лет тогда еще подумал, че, совсем без мозгов. Тебя кинешь, потом по кускам собирать будут. Кореянка же, словно прочитав его мысли, мило улыбнулась и добавила. «И не дай тебе трое, кому сболтнуть о моем интересе». «Погодь». Вожак придержал за локоть напарницу. Девочка посмотрела на него из-под длинной сальной челки с угрюмым недоумением. «Пусть бегут», — сказал Лето и пояснил. «На улице холодище, а эти три дуры, раз уж раздеваться начали, быстро замерзнут. Наши сами справятся. А мы с тобой пока на Лёшку к ним сходим». Он усмехнулся вопросительному взгляду подруги. «Знаю я, где их Лешка. Знаю».